Глава вторая. Разговор происходил в среду, ближе к концу самого теплого марта за все время существования Нью-Йорка. четверг погода не изменилась, и я даже не надел пальто, выйдя из нашего особняка на западной 35-й улице и направляясь в гараж за машиной. Я был подготовлен к любым случайностям. В бумажнике у меня имелся запас визитных карточек, которые гласили «Арчи Гудвин, помощник Нира Вульфа, Западная, 35-я улица, 922. Телефон Проктор 5 5 3 нуля. В нагрудном кармане пиджака, помимо обычного содержимого, лежал документ, сфабрикованный мной на пишущей машинке. Он был напечатан в виде служебной записки от Арчи Гудвина для Нира Вульфа. В записке говорилось, разрешение от инспектора ЛТ Кремера на обследование комнаты в отеле Уолдорф получено. О результатах сообщу по телефону. Сбоку над текстом были нацарапаны чернилами. Тоже моя работа, достойная восхищения. Инициалы. Л. Т. К. Убойный отдел находится на 20-й улице, меньше, чем в миле от нас, и примерно в половине десятого я уже сидел перед обшарпанным старым письменным столом, владелец которого, восседая во вращающемся кресле, хмуро разглядывал какие-то бумаги. У него было... Круглое красное лицо, маленькие серые глазки, плотно прижатые к черепу уши. Он перенес на меня угрюмый взгляд и проворчал. «Я чертовски занят!» Глаза его уставились в точку на три ниже моего подбородка. «Что это ты так? Расфронтился! Не думаешь, уже Пасха?» «Я не знаю такого закона, который запрещал бы человеку, «Купить себе новую рубашку и галстук», — парировал я. «А может быть, как и полагается детективу, я маскируюсь?» «Конечно, вы заняты, и я не намерен отнимать у вас время. Хочу просить вас об одолжении, о большом одолжении. Не для себя, так как совершенно уверен, что, окажись я в горящем доме, вы бы немедленно приказали плеснуть в пламя бензина». Я обращаюсь к вам от имени Нира Вульфа. Он просит вас разрешить мне осмотреть комнату в отеле Уолдорф, где в прошлый вторник был убит Чейни Бун, и сделать там несколько снимков. Тут уж инспектор Кремер уставился на мою физиономию, а не на новый галстук. «Боже, правый!» — наконец произнес он с горьким негодованием. «Мало мне неприятностей с этим делом. Не хватало только Нира Вульфа. И вот он, тут как тут». Кремер задвигал челюстью, раздраженно глядя на меня. «Кто ваш клиент?» «Не знаю я ни о каком клиенте», — покачал я головой. «Насколько я понимаю, дело просто в любознательности Нира Вульфа. Он интересуется преступлениями, которые...» «Ты слышал мой вопрос? Кто ваш клиент?» «Нет, сэр», — с сожалением отозвался я. «Разрежьте меня на куски, выньте сердце и пошлите на исследование в лабораторию, и вы увидите. На нем начертано, что я ничего не... Хватит!» Кремер снова уткнулся в бумаге. «Я знаю, инспектор, что вы заняты». Я поднялся с места. «Но мистер Вульф будет весьма признателен, если вы разрешите смотреть. Чё ж!» Не поднимая головы, бросил он. «Вы не нуждаетесь ни в каком разрешении для осмотра комнаты и прекрасно это знаете. Мы проделали там все, что требовалось, а помещение это является частным владением. Впервые слышу, чтобы вы добивались официального разрешения властей». — Будь у меня время, я попытался бы узнать, что за этим скрывается, но я слишком занят. Убирайся! — Боже мой! — обескураженно произнес я, направляясь к двери. — Подозрительность! Вечно одна подозрительность! Что за человек?